Глава двадцать девятая. Джил. Семь дней, безумных и сумасшедших семь дней. Это то время, когда я вообще плохо понимала, что происходило вокруг. После выстрелов, что мы совершили вместе с Майклом, он не дал мне увидеть тела Гриро. Майкл сгреб меня во хапку и быстро увел из церкви. В голове шумело, а ноги отказывались идти. В итоге Майкл унёс меня в дом, где раньше жила моя семья. Двери были забиты досками, а окно так никто и не вставил. Выломав доски, мы оказались внутри. Дом-призрак. Вроде он и есть, но в то же время его нет. Майкл по рации связался с убийцей, и тот появился спустя 5 минут, а я сидела на диване и молчала. А молчала я от того, что облегчения не испытала. Я не испытала ничего, кроме презрения к себе. Я не лучше Грира, ни капли. И я могла думать только о том, что если бы Майкл не помог мне, не накрыл мою руку своей, то сейчас от меня не осталось бы живого места. Я бы испипелила себя изнутри. Он разделил со мной ужас того, что я сделала. Майкл ушёл, его долго не было. Где он пропадал, я не знаю, хотя уверена, что перед уходом он сообщил об этом. Но я была настолько в своих мыслях, что пропустила мимо ушей всё, что он сказал. Спасибо убийце за то, что он не пытался со мной разговаривать. Он был ранен, но жив. Люди Гриро наградили его глубокой резаной раной на правой руке. Позже к нам присоединился Ральф. Время шло. Я сидела и смотрела на трясущиеся руки. Было тихо, как в гробу. Я старалась не смотреть на обстановку в кухне, но видела всё тот же стол, вот только на нём теперь были разрывные дыры от пуль, как и на стенах, как и на диване. Майкл вернулся, но не один. Около дома собралось достаточное количество людей. В тот день я познакомилась с Дином. Он долгое время был в засаде у стен креста. Именно от него Майкл и узнал, когда Грира появился в городе. У дома собрались граждане города, и с каждой минутой их становилось больше и больше. Майкл позвал их. Он завёл меня на второй этаж, усадил на кровать в моей комнате и сел передо мной на корточке. Он очень долго объяснял мне, что я должна выйти к людям. Им нужно увидеть меня и понять, я жива. Я снова дома. Моя задача состояла в том, чтобы рассказать им правду, но немного прикрасить её в одном месте и кое о чём умолчать в другом. Я не знаю, что им говорить, сказала я тогда. Майкл достал листок бумаги и передал его мне. Развернув, я увидела размашистый почерк уверенного в себе мужчины. Мистер Хантер писал: Если ты читаешь это письмо, то наши с Майклом подозрения оказались верны. В последний наш разговор в твоих глазах я увидел Майкла, твоего отца. Ты была так целеустремлённая и опасна, как он. Также я увидел в тебе Джей. Когда-то мы с ней не ладили, но я не могу не признать всю силу её духа, хитрость и умение выживать, даже когда мир ей сказал: "Нет". Ты очень на них похожа. А если это так, то крест снова в наших руках. Ты сделала это и должна быть горда. Город твой. Но не до конца. Сейчас твоя главная задача показать людям, что они не брошены. За ними всегда кто-то есть, и в данный момент это ты. Я просил бы тебя не раскрывать всех карт. Мутанты Кортрок Это должно быть скрыто от людей, живущих в Кресте. Лишние волнения сейчас ни к чему. Ты должна выступить перед ними и рассказать, что Грир был предателем. Но союз четырёх городов выстоял, и Крест снова в семье. После выступления ты должна появиться в больницах, школах, бедных районах города. Можешь обещать им помощь в пределах разумного. Со следующим поездом прибудет мой человек. Он поможет тебе вести дела, пока на этом всё. Будем держать связь в письмах через Майкла. Оторвав взгляд от письма, я не почувствовала какой-то уверенности, но Майкл заверил меня, что я должна это сделать. Должна рассказать толпе, что моих родителей больше нет и по винен в этом Грира. который сошёл с ума и решил сместить былых правителей. Я это сделала. Я стояла на крыльце своего дома и говорила. Что говорила, помню смутно. Но Майкл сказал, что я была на высоте. Люди задавали вопросы. Я смотрела на толпу, а перед глазами была пелена. Я отвечала, даже немного поплакала, где-то улыбнулась. Майкл увёл меня в дом. Расписала на листке, что и когда я должна сделать в ближайшее время, пошагово. Вечером я не понимала смысла записки Майкла, а когда узнала, пожалела об этом знании. На утро Майкл и убийца уехали. Им нужно было что-то уладить. Я осталась с Ральфом. Он просил меня покинуть расстрелянный дом, но я отказалась. За следующие 6 дней я побывала везде. Но первым делом посетила крест мамы. Я знаю, что она никогда не хотела быть сожжённой, но оказалось, Гриро сделал именно это. Прах и останки сохранили на самом отшибе кладбища, словно Гриро боялся её даже после смерти. Соседний крест с мамой, доктора Макларена. Она лежит рядом с тем, кто подарил ей 20 лет жизни. Спасибо ему за это. Я долго рассказывала маме о том, что со мной было за последнее время. Говорила, что скучаю, очень скучаю по ней. И я призналась маме, что не знаю, как мне жить дальше. Грира больше нет, как и цели. Я всё растеряла. Город мне никто не отдаст. Это стало ясно из письма мистера Хантера. Да если быть честной, это к лучшему. Что я в 20 лет могу сделать? Я этому не обучалась и даже понятия не имею, что входит в обязанности главы города. Очень многое, а я это не потяну. Я потеряла цель, город, себя. Как было велено мистером Хантером, я побывала в больнице, в учебных учреждениях, в бедных районах Креста. Я разговаривала с людьми, рассказывала, что всё будет хорошо, пообещала отстроить ещё один медблок. Там я казалась живой, а внутри медленно умирала. Но это хоть как-то скрасило унылые дни. Я была занята и на самокопание оставалось куда меньше времени. У меня больше не было цели, устремлений. Я сделала, что хотела: вернула город семье, отобрала из рук самозванца наследство родителей. А что дальше, я не знала. Жить без цели, быть растерянной и не знать, что делать завтра, всё это удручало. На вечер седьмого дня я напилась сильно. Шла в сторону дома и шаталась из стороны в сторону. Хорошо, что была глубокая ночь и меня никто не видел. Ральф плёлся позади. Всё это время я с ним практически не разговаривала. Через час я отправила его ещё за порцией алкоголя. А когда он ушел, подожгла дом родителей. По рации вызвал Адина, который тоже остался здесь. Я стояла на приличном расстоянии от огня и наблюдала, как в ночи полыхает дом моего детства. Все хорошие и плохие воспоминания сгорали следом за обстрелянными досками. Это больше не мой дом. Вроде мне тогда стало легче, а может и нет. Дом потушили, но восстанавливать его пустая трата времени. Дин сказал, что его снесут позже, через пару-тройку дней. Пусть сносят. Мы с Ральфом отправились спать в больницу. Я устроилась в палате, а он у двери, практически так же, как было в Хэл. Засыпая, я думала о том, что скоро будет мой день рождения. Праздник в честь рождения меня. Еще три дня пролетели со скоростью света. Больше я не напивалась. Из палаты я переехала в свободный маленький дом на другом конце креста. Связалась с Хел по рации, но мне удалось поговорить только с Самантой. От нее я узнала, что Майкла в городе нет, он в Кортрак. Я испытала чувство тяжелое и паганное — ревность. По поводу Кейт ничего не известно. Аманта сказала, что она также работает в библиотеке. Убийца разгребает дела в Хэл. Чарли собирает чемоданы. Куда это тоже скрыто с семью печатями. Настал день моего рождения. Обычный, ничем не примечательный день. Мне безумно не хватает Майкла. Сегодня мне исполняется 20 лет. Мама и папа собрали бы всех моих друзей и знакомых, но сегодня этого не будет. Родителей больше нет. Кейт и убийца в хел, Нистан за решёткой, как и ещё несколько человек. Неизвестно, где находятся Майкл и Чарли. Рядом только Ральф. Может, сходим куда-нибудь, спрашивает он. Настроение не то. Так нужно это изменить. У меня для тебя есть подарок, вчера приобрёл. Ральф встаёт с места и уходит в комнату, которую занял Возвращается с маленькой коробочкой, молча подает ее мне. Ну и что там? спрашиваю я и не замечаю, как начинаю улыбаться. Не знаю, подойдут ли, но открывай. Снимаю маленькую серую крышку и двумя пальцами достаю желтый носок. Смех разрывает меня так, что на глазах выступают слезы. Ральф вторит мне, даже Рак с улыбается. Смех граничит с истерикой, но мне нравится этот звук. Я его сохраню на случай. Сквозь хохот начинаю я. Ральф перебивает. Нет уж, носи, просто носих на ногах. С улыбкой искренне благодарю его. Спасибо тебе. С днём рождения. В дверь стучат. Ральф моментально превращается в воина и с пистолетом идёт к двери. Сердце замирает. Я надеюсь, что это Майкл. Он вернулся из Котрка и первым делом пришёл ко мне. Ральф приоткрывая дверь, поворачивается ко мне инна хмурившись говорит. Там женщина. Женщина. Поднимаюсь с места, оставляю коробочку и иду к двери. Ральф открывает её шире, и я вижу красивое лицо с тоненькими морщинками вокруг глаз и в уголках губ. Блондинка с высокой элегантной причёской мне незнакома. Она очень внимательно смотрит на меня, разглядывает, и в итоге я не выдерживаю. Здравствуйте, вам помочь? Ох, нет, отмахивается женщина, и только сейчас я замечаю, что она в облегающем платье бежевого цвета. По среди дня в таком точно не ходят. Вы ко мне? Джил, спрашивает она. Да. Тогда к тебе. С днём рождения и с возвращением домой. Мне жаль твоего папу, говорит она и протягивает мне свёрток. Принимаю его и хмурюсь. Я не помню эту женщину. Кто вы? Она улыбается и отвечает: Меня зовут Стейси. Когда-то я была близким другом твоего папы. Ты очень на него похожа. Ещё раз с днём рождения. Женщина быстро уходит, а я так хочу её остановить и расспросить о папе, но не делаю этого. Скорее всего, потому что Раксу она не понравилась, а я ему доверяю. Возвращаюсь в дом и сажусь за кухонный стол. Разворачиваю свёрток и нахожу там косметику. Очень мило, но я этим не пользуюсь. Но подарок даёт понять, что женщина по имени Стеси очень состоятельная. Такой роскошью обладают единицы. Тут ещё подарок, говорит Ральф, смотря на часы. Майкл просил передать, если не прибудет к полудню. Забываю про косметику и подскакиваю к Ральфу. Он снова уходит в свою комнату и возвращается с коробкой, уже более большой, чем была от него. Распаковываю со скоростью света и улыбаюсь, смотря на аккуратно сложенную белую мужскую рубашку. достаю её, и оттуда выпадает маленькая карточка. Прижимаю рубашку к себе и поднимаю бумажку. Всего два предложения. Я даже представить не могу, как сексуально ты будешь в этом выглядеть с днём рождения. Заглядываю в коробку и нахожу там браслет с чёрными бусинами. Не веря глазам, беру его в руку. Точно, он. Этот браслет я сделала Майклу, когда практически выстрелила ему в голову. Это было так давно, он сохранил. Когда-нибудь я тоже заставлю кого-нибудь так улыбаться моим закорючкам, произносит Ральф. Мою улыбку сдувает. Спрашиваю. Майкл приедет? Думаю, нет. Стоит Ральфу ответить, как дверь открывается и в дом входит Майкл в обычной военной одежде. Откладываю рубашку в сторону и с разбегу запрыгиваю на него. С днём рождения, малышка, говорит он и нежно целует меня. Ральф ретируется со скорости света, а я отвечаю на поцелуй. Прошло так мало времени, а я соскучилась, будто не видела его годами. Почему у тебя так долго не было? с какой-то детской обидой спрашиваю я. Теперь я здесь. Приехал за тобой. Отстраняюсь. Что? Ты поедешь со мной в оплот? Я всё там приготовил. Думаю, нам будет лучше жить именно там. Это своего рода сюрприз, но если ты против, это твоя мечта. Моя мечта стоит в этой комнате. Сердце сжимается от предложения Майкла. Жить с ним вдали от жутких воспоминаний это похоже на сказку. Я не могу, я только вернула город, и на этом все. Больше его ты тут не сделаешь. Хантер не позволит. И Майкл прав, я затухаю. Я понимаю, но это наследие моих родителей, и я не могу все просто бросить и уехать. Шепчу я. Майкл лениво улыбается и, убрав прядь волос мне за ухо, говорит: Можешь. Этот город, люди, кресты за стеной это не наследие твоих родителей, вовсе нет. Ты, ты их наследие. Ты и так, то может не просто вернуть крест. Ты можешь вернуть мир людям. Решать только тебе, но я был бы рад уехать с тобой в оплот. Но повторяю, решать тебе. Ничего не мешает уехать, но всё же что-то держит меня в этом периметре. Мистер Хантер обещал отправить человека, который присмотрит за городом. Он решил пока оставить здесь Дина. Дин справится? Да. А мутанты? спрашиваю я. Майкл пожимает плечом. Бери их с собой. Мой хвостик. Ещё какой? Но некие слова Майкла что-то зажигают внутри меня. Из маленькой искорки с каждой секундой начинает разгораться пламя. И имя этого пламени цель. Ты сказал, что я могу спасти мир? Да, Джил, ты можешь увековечить имена твоих родителей, если избавишь мир от тварей. А с твоей армией это будет сделать проще простого. И ты мне поможешь? Да, тут же отвечает Майкл. улыбается и добавляет Но давай немного отдохнём. У меня в жизни не было отпуска. Что скажешь? В оплот? Да. Я поеду. Подхожу к рубашке, беру её, надеваю браслет и встретившись с Майклом взглядом, уверенно говорю: Я готова. Поехали. Тогда я даже не подозревала, что это решение было лучшим в моей жизни. Оно и придало ей новый смысл, новую цель. Но самое главное, что Майкл был всегда рядом всю мою долгую жизнь.